Что было? В вечерних сумерках во двор слетелись вороны. Наступила зима, и птицы, спасаясь от холода, старались держаться поближе к прогретому человеческому жилищу. Майва сидела при свете свечи, распустив волосы по плечам. Питер ушёл ещё днём, его не было дома уже много часов, и всё это время она шила розовое одеяльце, наслаждаясь тишиной и покоем. Кресло-качалка тихонько поскрипывала, Маева вполголоса полголоса напевала себе под нос, по привычке. Малышка спала наверху в колыбельке. Маэва прищурилась, глядя на свою работу. Такие крошечные кусочки, такая тонкая нитка, почти невидимая, как паутинка. Она взяла в руки катушку и отмотала ещё кусок красно-рыжей нити, её собственный волос. Со дня рождения Лейды она тщательно собирала и хранила все свои выпадавшие волоски. Её пальцы двигались в ритме тикающих часов. Этот размеренный ритм стал ей товарищем и компаньоном. Он уже не мешал засыпать по ночам. Наоборот, он её убаюкивал, навивал сон. Когда Питер уходил рыбачить, время в доме тянулось гораздо медленнее. Впрочем, Мэйва не возражала. Ей даже нравилось это тягучее течение времени. Это неспешная, густая, как патока, капель минуты, часов, одиночества и тишины. Непрестанная тяжесть, лежавшая на груди, исчезала. Ей становилось легче дышать, и малышке, кажется, тоже. Сам воздух в доме менялся, становился как будто свежее, звенел от незримого присутствия чего-то неиздешнего. Да, Питер стал для неё воплощением знакомого тепла. Ей было спокойно и даже уютно рядом с его большим крепким телом в одной с ней постели. Но в те ночи, когда его не было дома, она лежала, вольготно раскинувшись на кровати. Её волосы рассыпались по обеим подушкам. Она старалась занять собой столько места, сколько возможно. Слушала песню ветра над морем. Она на секунду прервала работу и закрыла глаза. Её мысли носились по кругу, вновь и вновь возвращаясь к вчерашним событиям. Крещение Лейды. Рыдание дочки-вдовы в материнских объятиях. Вопли женщин, несущиеся ей вдогонку, когда Питер уже увозил её прочь. «Ведьма!» Прошлой ночью Маева почти не спала. Ядовитые, несправедливые обвинения — вертелись у неё в голове, не давая уснуть. Питер категорически не желал обсуждать её страхи. В неприязни к ней оркинских женщин ему виделась обыкновенная зависть. «Да и как им тебе не завидовать, Маэ? Посмотри на себя. Они просто пытаются уберечь своих мужчин». «Отчего, чёрт возьми?» Он прижался к ней со спины, положил руку ей на бедро. Чуть погодя взялся за кончик её косы, намотал его себе на пальцы. «От твоих дьявольских рыжих волос». Она понимала, что он сказал это в шутку, чтобы её рассмешить, успокоить. Но ей стало ещё тревожнее от его слов. Он провёл рукой по её спине, по шраму в форме морской звезды. В её сердце вскипела внезапная ярость. «Они говорили, что тебе надо было жениться на ком-то другом». Она вырвала у него косу и повернулась к нему лицом. «Кто такая Хильда?» Во взгляде мужа мелькнуло удивление, а потом он небрежно взмахнул рукой. «Никто. Одна девушка из далёкого прошлого. Даже не из деревни. Ты же знаешь, Майя, для меня нет других женщин, кроме рыжеволосой чертовки в моей постели». Он снова взял её за косу и притянул к себе. Она ему поверила. Но теперь она вспомнила потрясённое изумление, промелькнувшее во взгляде мужа при упоминании имени той, другой девушки. Вспомнила и призадумалась. А вдруг он по-прежнему с ней видится? Перед глазами всё поплыло, пальцы окостенели. Она сбилась, и стежок лёг неровно. Проклятие! Она не видела смысла работать дальше. В гаснущем свете дня мало что видно. Сложив одеяльце, она воткнула иголку в прозрачные складки, поднялась в швейную комнату, спрятала одеяльце на дне корзины, забросала его катушками и лоскутками. Здесь его никто не найдёт. Раздался стук в дверь. Маева испуганно вздрогнула. Лейда заворочилась в колыбельке. Маева склонилась над нею, но в дверь опять постучали. «На этот раз ещё громче, настойчивее». Малышка дёрнулась во сне, выпростав из-под пелёнки свои крошечные синие ручки. «Тише, маленькая. Спи спокойно». Маева бережно убрала Лейдины ручки под ткань и взяла дочку на руки. Лейда даже не шелохнулась, не открыла глаза. Ей было тепло и уютно в материнских объятиях. Снова стук в дверь. Маэву пробрала зноб. Прижимая к себе спящую малышку, она спустилась по лестнице. Кого нелёгкая принесла в такой час? Она открыла дверь и на неё сразу повеяло холодом. На крыльце, сбившись в тесный кружок, стояли оркинские женщины. Биргит Вебьернсдоттер держала дочь за руку, подняв её повыше, чтобы всем было видно. Маева отпрянула, загородив флейду рукой и наполовину прикрыла дверь фруальдестат Вдова выжидающе замолчала, словно задала вопрос и рассчитывала на ответ. Маэва ничего не сказала, но всё равно не смогла скрыть досаду. Биргет продолжала. «Я показывала всем вчерашний уни-ножок. Жуткие волдыри. И сегодня они ещё хуже, чем были вчера. Никакого доброго вечера, никаких извинений за поздний визит», отметила про себя маева Она хранила молчание, боясь сказать что-то не то. Биргит подняла дочкину руку ещё выше. «Видишь?» «Ох, Биргит, да как же она не увидит!» — проговорила Маргарит Хельмсдоттер, жена трактирщика. «У девочки вся рука красная, словно её обожгло огнём». Женщины закивали в знак согласия. Биргит отпустила Унину руку. «Вот видите, дамы, я говорила, что она даже не вздрогнет». «Мне очень жаль», — изумлённо проговорила Маева «Даже не знаю, что тут можно сказать». Биргет поставила ногу на порог, не давая Маэве закрыть дверь. «Можно было бы извиниться, что ты причинила такую боль ни в чём не повинному ребёнку. Можно было бы признаться, что ты прокляла мою бедную девочку». Она бесцеремонно шагнула вперёд, оттесняя Маэву, и вошла в дом. Все остальные столпились у двери, но пока не решались войти. «Ты и это отродье!» — она негодующе указала пальцем на Лейду. «Наслали сыпь на мою унну!» Маэва потрясённо попятилась. «Я ничего такого не делала. Почему вы вините меня?» Биргет прищурилась, выпятив нижнюю губу. «Ах, пастор Кнутсен, я невинная овечка!» «Я никогда не связалась бы с дьяволом и никогда не стала бы произносить его имя!» Она презрительно усмехнулась. «Унна все видела. Видела твоего полюбовника-волка. И как ты побежала к нему в лес?» Маева расправила плечи. «Да как они смеют!» «Мне очень жаль, Унна, что у тебя заболела рука. И мне очень жаль, что вы все проделали такой долгий путь, на ночь глядя» лишь для того, чтобы высказать беспочвенные обвинения. Бергет выпрямилась в полный рост, стараясь казаться выше, но Маэва все равно возвышалась над ней. «Сколько же в тебе наглости, Фруальдестат! Проникнуть в нашу деревню по следам большого горя, притвориться женой бедного рыбака, притвориться, что ты такая же, как все мы, крестить свое дьявольское отродье в Божьем храме!» Биргит обернулась к остальным в ожидании поддержки, но женщины неловко топтались на месте и отводили глаза, явно смущенные дерзостью своей предводительницы. «Мы пришли к тебе, принесли угощение от чистого сердца, выполняя свой христианский долг. И так-то ты нас встречаешь, так-то ты отвечаешь на доброту!» Маева чуть сгорбилась. «Но вы пришли без приглашения, ворвались в дом, «Обвинили меня, что я прокляла Унну?» Почувствовав, что Маэва дает слабину, Биргит бросилась в наступление. «Будучи христианкой, я прощаю тебя, но не прощу черную неблагодарность». Она сделала женщинам знак, чтобы те вошли в дом и поставили свои горшки и кастрюли на стол. «Я хочу лишь одного, чтобы ты обрела Иисуса в сердце своем, Маева. и чтобы это дитя выросло в праведной вере и всей душой обратилась к Богу. Она наклонилась над лэйдой «Можно её подержать?» Мэйва с трудом удержала проклятие, рвущееся с языка. Она ещё крепче прижала к себе малышку. «Она сегодня капризная. Я только-только сумела её убаюкать». Биргит усмехнулась. «Да, материнство — нелёгкое дело. Малые детки далеко не всегда милые ангелочки». маргарет кивнула. «Хотя мы как-то справились. Вырастили детей, и, слава богу, все живы». Бергет выразительно на неё посмотрела. «Не все, Маргарит». Наступила неловкая тишина. Словно в комнате вдруг появился незримый дух Маррен иннесбург Двенадцатилетняя Унна проговорила по-детски невинно. «Хорошо, что за это поплатится та, другая ведьма. Её повесят, да, мама?» Пропустив слова дочери мимо ушей, Бергит подошла к камину. «Прошу прощения», — запинаясь, проговорила Маэва. «Что она сказала?» Бергит обернулась к ней с улыбкой на тонких губах. В пляшущем свете свечи ее лицо казалось зловещим и хищным. «Ты разве не слышала? Нильс Иннесборг ищет принадлежащую ей вещь, улику для подтверждения ее вины». «Какую улику?» «Черную книгу», — небрежно промолвила Биргит. «С заклинаниями и проклятиями». «Книгу волшбы, которая будет служить доказательством, что она ведьма. Как только книга найдется, ее сразу признают виновной». «В колдовстве? Но это нелепо. А как же суд? Как же свидетельство от... от... от тебя?» Фруве Бьернс Доттер понизила голос. «Такая помощь станет последним гвоздем в ее гроб». Она махнула рукой дочери и обратилась к остальным женщинам. «Ищите по всему дому. Она может быть где угодно». Маева застыла с открытым ртом, глядя, как незваные гости громят ее дом. Открывают шкафы и буфеты, выдвигают ящики, переворачивают корзины, вытряхая из них все содержимое роются в постельном белье и швыряют его на пол. Унна поднялась по лестнице и скрылась из виду на втором этаже. «Что, Бога ради, вы делаете?» — воскликнула Маева. «Именно Бога ради», — сказала Биргит. «Мы пришли во имя Господа, по неофициальной просьбе магистрата». «Вы не имеете права, я вас не приглашала». Маргарет Хельмс, доктор, указала на большую кастрюлю, стоявшую на столе. «Мы принесли тебе суп. Посуду вернёшь, когда в следующий раз будешь в церкви». Кто-то пробормотал. «Или придёшь на повешенье». Биргет ухмыльнулась, но попыталась это скрыть. «Колдовство по-прежнему считается преступлением, равно как и акушерская практика без разрешения». Она покачала головой в притворном сочувствии. «Да, мы все в свое время прибегали к услугам старухи, но на этот раз все иначе». Маева придержала язык, уже зная, что сейчас скажет Биргит. «На этот раз старая ведьма убила невинное дитя и его бедную мать. В ту же самую ночь, когда это дитя появилось на свет. Похоже, вы обе, и ты сама, и твое дьявольское отродье». Она ткнула пальцем в Лейду почти прикоснувшись к ее груди. Появились в Оркине вслед за трагедией и смертью. Она спокойно расправила юбку. «Твоя ложь никого не обманет, а меня уж тем более». Маэва собралась возразить, но Биргет подняла руку, не давая ей заговорить. «Она должна быть наказана по закону людскому и Божьему. Если мы найдем ее черную книгу, ее повесят, согласно государственному указу». Она многозначительно помолчала и добавила, «Если мы не найдём книгу, дознаватели приедут в Оркин, чтобы нас опросить. И нам есть что сказать. Верно, дамы?» Маева хорошо поняла смысл угрозы. Она наблюдала, как добрые женщины продолжают громить её дом, переворачивая всё вверх дном, и лихорадочно вспоминала ту ночь, когда родилась Лейда. «Может быть, Хельга и вправду оставила книгу здесь?» Нет, это вряд ли. Маева давно бы её нашла. Но ей всё равно было страшно, и страх нарастал с каждой минутой. Сверху донеслись торопливые шаги. Унна вышла на лестницу и свесилась через перила. «Мам, я нашла что-то странное!» Все женщины, включая Маэву, застыли. У Бергет загорелись глаза. «Книгу? Нет, вот это!» Она перекинула через перила краешек розового одеяльца, сшитого из крошечных треугольных лоскутков. Маева резко втянула в себя воздух. Маргарит вскинула руку и забрала одеяльце у Унны. «Какой странный узор! Что это за ткань? Слишком тонкая, явно не для тепла!» Она отдала одеяльце Биргит, которая поднесла его к свету свечи. Сияние пламени просветило его насквозь. Маэва бросилась к ней. «Пожалуйста, осторожней, она очень нежная». Биргит быстро отдёрнула руку, чтобы не дать ей забрать одеяльце. При этом её острый локоть попал Лейде прямо по голове. Женщины все как одна тихо ахнули. Лейда пронзительно завопила. Женщины поморщились и отвернулись, не желая то ли смотреть, то ли осуждать свою предводительницу. Маева склонилась над дочерью, шепча ей на ухо слова утешения. Биргит презрительно фыркнула. «Нежная?» — переспросила она, растянув одеяльце в руках. «Скорее, никчемная. Тебе стоило бы поучиться элементарному шитью у кого-то из нас, Фру альдестат Твой ребенок замерзнет, если его завернуть в это изделие». Несколько швов разошлись. Лейда снова расплакалась. Маэва прижала ее к себе и вырвала одеяльце из рук Биргит. «Вы закончили, фру Вебьернсдоттер?» Биргит, не дрогнув, встретила ее яростный взгляд. Притихшие женщины затаили дыхание. Напряжение, повисшее в воздухе, грозило вот-вот взорваться, и всем было ясно, что взрыв будет жестоким. Но Биргит улыбнулась и хлопнула в ладоши, разрядив накалившуюся обстановку. «Да, мы закончили. Доброго вечера, Фруальдестад. Благослови тебя, Господь!» Маргарет указала на дождевую бочку в углу. «Вообще-то их ставят снаружи, чтобы был толк!» Женщины захихикали и направились к выходу. Унна застыла на месте. «Подожди, мама, а как же подарок?» Биргет щелкнула пальцами. «Ах да, Унна, отдай ей подарок!» Унна вынула из кармана пару крошечных башмачков, связанных друг с другом красивой вышитой лентой. Биргит небрежно взмахнула рукой, словно это был совершеннейший пустяк. «Это от пастора Кнутсена. Он их приготовил для сынишки Марен. Ну ему они уже без надобности, так что бери их себе. Пастор просил передать их тебе вместе с едой». Она сделала знак Унне, и та поставила башмачки на стол. Маева смотрела на них во все глаза. Они были пошиты из мягкой кожи и украшены на носках кусочками пятнистого меха. Тюленьего меха. Маева не сказала ни слова, и Унна язвительно проговорила. «Было бы вежливо сказать спасибо. Не за что, Фруальда, стад!» Женщины вышли из дома и спустились с крыльца, перешептываясь друг с другом. Собравшись с силами, Маева вышла следом за ними и захлопнула за собой дверь. Унна указала на крышу. Мама, смотри, сколько воронов. Женщины остановились и все как одна повернулись в ту сторону. Маева спустилась с крыльца. Вороны, сидевшие на крыше, перебрались ближе к краю, не сводя настороженных глаз с людей, глядящих на них снизу. Унна подняла камень и бросила его в птиц. Он ударился в стену дома и упал прямо Маэве под ноги. Дрожа от ярости, она наклонилась и подобрала камень с земли. Вороны возмущённо закаркали, а затем разом взлетели в небо, наполнив его треском чёрных крыльев. «Посланцы Одина!» Биргет прищёлкнула языком и бросила через плечо, обращаясь к Маэве. «Интересная у тебя компания». Женщины забрались в повозку, запряжённую двумя лошадьми. Повозка тронулась с места и вскоре исчезла из виду, растворившись в ночи. Маэва еще долго стояла на улице, баюкая Лейду, которая уже успокоилась и безмятежно уснула. Ее рука безотчетно сжимала камень.